Настоящее время. Я помогу! крикнула Вера и, спрыгнув с машины, побежала к лестнице, чтобы забрать у Руслана бутылки с водой. Лестницу надо убрать, чтобы другие не выпили всю воду, вдруг еще пригодится. Я молодец. Да, молодец. Пыхтя сказал Руслан и, толкнув лестницу, уронил ее на асфальт. Тащи ее сюда, надо под машину запихать. «Но ее же будет видно. Ну и что, зато никто не будет знать, зачем она тут. Гениально. Не удержавшись, похвалил Руслан девочку. «А еще я хочу тебе сказать, что у меня появилась временная мама. Хочешь, познакомлю с ней?» «Это еще кто?» Руслан посмотрел по сторонам. «Не крути головой, идем, ты ее знаешь. Это мама», — сказала Вера и показала на Татьяну. «Временная», — уточнила женщина. «Ага, временная». А «Все временное, постоянное, так говорила бабушка, когда ворчала на моего папу. Я понесу одну бутылку, ты две. Ты же папа». «Нет», – тут же возмутился Руслан. «Тебе достаточные мамы». «Пожалеешь? На, бери две бутылки». Она посмотрела на него и добавила «Дядя Руслан». «Ладно, мам, идем, он капуша». Вера взяла Татьяну за руку и потянула в сторону. «Никакой я не капуша. Сейчас положу в рюкзак и догоню». «Нам туда. Но я предупреждаю, там все горит. Не знаю. Что там, мама, мы будем делать?» «Вер, ты сильно не привыкай ко мне. Когда восстановится система, мы отведем тебя домой. Там ведь у тебя настоящий папа». «Он убил маму!» – рассерженно сказала она. «Ты же не видела, может, случайно, потому что твоей мамы был сердечный приступ». Точно, она жаловалась, что вот тут болит. И Вера ткнула пальцем себе под грудь. А это больно? Не могу знать, у меня там не болит, но сердце это серьезно. Много людей умирает от этого. Поэтому не думай плохо о папе, хорошо? Постараюсь. А если это он? Ты взрослая. Сама ведь сказала. Просто твоя мама была так узволнована тем, что произошло... Вот сердце, наверное, не выдержало. Но чтобы там ни было, после восстановления мы идём к тебе домой. Хочешь сбаглить? Ладно, я не против. Вон, видишь дым? Это там. Нам прямо не пройти, тут транспортеры встали. А вон там самолёт упал. От него ничего не осталось, всё сгорело. Всё знаешь. Я тут уже всё облазил. Слушайтесь меня, если хотите выжить. Туда не ходите, они, кажется... Того во, их много. Туда тоже не стоит соваться, там жилой комплекс, а они офисы разграбили. Зачем? Ведь шлемы не работает. Похоже, мы с тобой не пропадем. Ага. Я знаю, тут проход, следуйте за мной. Ой. Девочка резко остановилась. В пяти метрах от нее стоял мужчина с палкой, которой он замахнулся. Руслан схватил Веру и потянул ее за собой. Мы пройдем мимо сказал Руслан и поднял руки вверх, чтобы мужчина видел, что у него в руках ничего нет. «Еда?» «Нету». Тут же ответил Руслан и, обходя машину, пошел в сторону широкого бордюра, за которым шла велодорожка. «Еда!» «У нас ничего нет, а у тебя?» «Еда!» «У тебя есть что нам дать?» Спросил Руслан и сделал шаг к мужчине. Но тот, развернувшись, побежал. «Я же вам говорила, не того, тю-тю, немного не в своем уме. Но этот еще ничего, бывают буйны. «И вообще, почему у тебя нет оружия? Хоть палку найти?» Возмутилась Вера и, открыв багажник машины, стала в ней рыться. «На, вот самое то». Девочка протянула Руслану большой железный ключ. «Ну, это на всякий случай, чтобы напугать. Иногда действует. Сама видела». «Идем». Вздохнув, Руслан взял ключ. Нам еще часа четыре, и мы будем там. А этот что делает? Около дерева стоял мужчина и бил по нему головой, не забывая при этом выкрикивать «Перезагрузка! Перезагрузка!» «Эй, вы чего?» Издалека крикнул «Руслан!» Голову разобьешь!» «Перезагрузка!» Громко крикнул мужчина и повернул окровавленное лицо в их сторону. Девочка вскрикнула. Татьяна прижала ее к себе. Отвернись. «А что с ним не так?» «Стой там, не подходи!» Прикнул Руслан и показал руку с ключом. «Перезагрузка! Как сделать перезагрузку?» «Я уже устал, искал, но не могу найти ее!» «Стой там! Какая еще перезагрузка? Что хочешь перезагрузить?» В это время Татьяна с Верой, пробираясь между машинами, удалялись подальше от этого человека. «Перезагрузка! Мне надо перезагрузиться! Устал тут! Не хочу больше в этом мире быть! Хочу спать, есть, спать, есть!» Нет никакой перезагрузки, это был сбой, понимаешь? Сбой в системе. Ты разве не помнишь? Была вспышка, все вышло из строя, вон машины стоят, нет электричества. Я хочу перезагрузиться, прошу, подскажи как, ведь есть же ключи, код, комбинация, что надо сделать, что? Стой там, это реальный мир. Там, где ты всегда был, его не перезагрузить. Нельзя никак, понимаешь? Нет, ты врешь, ты бот, как и они. Тут не так, как у меня дома. Я устал и хочу выйти. Прошу, прошу, помоги. Я уже не могу больше. Извини, но ничем помочь не могу. Придется тебе научиться жить с тем, что есть. Перезагрузки нет. Есть. Я знаю, что есть. Я слышал? Это да, точно. Это. Мужчина не договорил, разбежался и со всей силы ударился головой о дерево, а после вскочил и помчался в сторону Акведука. Руслан увидел, как он вскочил на перила а после прыгнул вниз а «Ага вскрикнула татьяна понимая что мужчина совершил самоубийство в этот раз девочка молчала она крепче сжимала ладонь своей новой мамы несколько раз оглядывалась опасаясь что появится еще один фома неверующий ой смотри удивленно вскрикнула вера и показала в сторону где по пешеходной дорожке мчалась коляска дед удивился Руслан. Он поднял руку, чтобы его увидели. «Старик, мы тут!» – крикнул он и полез на машину, чтобы А.П. точно его увидел. «Он на коляске, и она едет!» Дали электричество, с радостью спросила Татьяна и пошла с Верой навстречу старику, который, увидев их, тоже замахал.